Глава шестая. Стикс. Что ты наденешь для путешествия по подземному миру? Персефона спрашивала себя об этом с того момента, как вышла из офиса Аида. Ей нужно было задать богу больше вопросов. Предстоит ли им пешая прогулка? Какая там внизу погода? Ей показалась соблазнительной идея надеть штаны для йоги, просто чтобы увидеть его реакцию. Но потом она вспомнила, что сначала ей нужно войти вне ночь. А там был дресс-код. В итоге она выбрала короткое серебристое платье с низким вырезом и сверкающие лодочки. Она вышла из автобуса перед клубом Аида и направилась прямо ко входу, игнорируя завистливые взгляды из невероятно длинной очереди. Вышибалой на входе был не Дункан, но тоже Огр. Персифоне стало интересно, как Аид наказал монстра за то, как он с ней обошелся. Надо признать, в тот момент бог мертвых ее удивил. Он вступился за нее не потому, что она была богиней, а потому, что она была женщиной. И несмотря на его многочисленные недостатки, этот поступок Аида вызвал у нее уважение. «Меня зовут?» — начала она. «Вам не нужно представляться, миледи», — перебил ее Огор. Персефона покраснела, надеясь, что никто в ближайшей к ним части очереди его не услышал. Огр протянул руку и открыл дверь, кивнув ей. Откуда это создание её знала? Неужели дело было в благе Аида? Оно каким-то образом стало видимым? Она встретилась глазами с огром. Как тебя зовут? Существо ответило ей с удивлённым взглядом. Миконен Миледи. Миконан она улыбнулась. Пожалуйста, зови меня Персефоной. У него округлились глаза. Миледи, я не могу, лорд Таид, он Я поговорю с лордом Аидом. Она положила ладонь на плечо огра. Зови меня Персефоной. Миконан ответил ей кривой улыбкой и сделал ветиватый жест, поклонившись. Персефона Она рассмеялась и покачала головой. Позже она поговорит с ним о поклонах. А пока, если он хотя бы перестанет называть её миледи, она уже будет считать это победой. Персефона вошла в клуб и направилась в главный зал. Но стоило ей спуститься по лестнице, как перед ней возник сатир. Он был прекрасен в своей чёрной рубашке с взъерошенными тёмными волосами, козлиной бородкой и тёмными рогами, изгибавшимися по бокам от его головы. Леди Персефона, уточнил он. Просто Персефона, сказала она. Пожалуйста. Прошу прощения, леди Персефона. Я говорю так, как приказал лорд Аид. Неужели ей придётся попросить каждого из них? Лорд Аид не может указывать мне, как мне себя называть, богиня улыбнулась. Просто Персефона. Уголки его губ приподнялись. Вы мне уже нравитесь. Я Илияс. Лорд Аид просил за него извиниться. «Он пока занят кое-чем другим и хотел, чтобы я проводил вас к нему в офис. Он обещал, что не заставит вас долго ждать». Ей стало любопытно, что могло его задержать. Возможно, он заключал еще один ужасный контракт со смертным. Или был с Минфой. «Я подожду у бара. Боюсь, не получится». «Еще один приказ?» — спросила она. Илиас ответил извиняющейся улыбкой. "Боюсь, к этому приказу придётся подчиниться Персефоне". Это вызвало в ней раздражение, но Илиас был не виноват. Она улыбнулась Сатиру. "Только ради вас. Ведите меня". Она последовала за Сатиром, пока он прокладывал путь сквозь толпу, а потом по уже знакомой ей дороге к офису Аида. Её удивило, что он вошёл в офис вместе с ней. Сатир подошёл к бару, у которого Аид наливал себе напиток днём. Налейте вам чего-нибудь. Может, вина? Да, пожалуйста. Каберне, если есть. Если ей предстояло провести весь вечер с Аидом, да ещё и в подземном царстве, ей нужно было выпить. Сейчас вернусь. Сатир был таким весёлым, что Персефоне было сложно поверить, что он работает на Аида. С другой стороны, Антоний почитал своего бога. Ей стало интересно, чувствует ли Илия то же самое. Она наблюдала, как он выбирал бутылку с вином и открывал её. Спустя мгновение она спросила: "Почему вы служите Аиду?" "Я не служу лорду Аиду. Я на него работаю. Есть разница". "Справедливо. Тогда почему вы на него работаете?" Лорд Таид очень великодушен, объяснил сатир. Не верьте всему тому, что о нём слышали. Большинство из этого неправда. Эти слова вызвали у неё интерес. Расскажите мне что-нибудь, что не является правдой. Сатир усмехнулся, наливая ей вино и подал ей бокал. Спасибо. Всегда пожалуйста, он слегка кивнул, положив ладонь на грудь. Когда он снова взглянул на неё, Её удивила его серьёзность. Говорят, что Аид защищает свои владения. И хоть это и правда, дело тут не во власти. Он заботится о своих людях, защищает их и сильно переживает, когда кому-то из них причиняют вред. Если вы входите в его окружение, он весь мир разорвёт на части, чтобы спасти вас. Богиня поёжилась. Но я не из его окружения. Илиас улыбнулся. Нет, из его. Иначе я бы сейчас не наливал вам вино у него в офисе. Он кивнул. Если вам что-нибудь понадобится, просто назовите моё имя. После этого Илиас ушёл, и Персефона осталась одна. В офисе Аида было тихо, даже в камине не потрескивало. Она спросила себя: не было ли это одним из видов наказаний в Тартаре? Её это бы точно свело с ума. Спустя мгновение она подошла к стене с окнами и посмотрела на главный зал клуба. У неё появилось странное ощущение, что именно так чувствовали себя олимпийцы, когда жили в облаках и смотрели на землю. Она всмотрелась в толпу смертных внизу. Поначалу она видела только компании друзей и пары, отгоняющие свои тревоги напитками в руках. Для них это была ночь веселья и эйфории. Мало чем отличающейся от той, когда она оказалась здесь впервые. Но для остальных визит вне ноч означал надежду. Она всматривалась в лица гостей, в одно за другим. Их выдавали алчущие взгляды, обращённые к спиральной лестнице, ведущей на второй этаж, где Аид заключал свои сделки. Она подмечала сутулившиеся плечи тех, кто был напряжён, поблёскивающий пот на лбах тех, кто волновался, застывшие позы тех, кто отчаялся. От этого зрелища ей стало грустно, но уже очень скоро они будут предупреждены об опасности оказаться жертвой Аида. Она об этом позаботится. Персифона отвернулась от окна и подошла к столу Аида. Огромный кусок обсидиана выглядел так, словно его высекли из скалы и отполировали. Персифона задалась вопросом, Не принесли ли его сюда из самого подземного царства? Она провела пальцами по гладкой поверхности. В отличие от её стола, который уже весь был покрыт стикерами и фотографиями, на рабочем месте Аида не было никакого мусора. Она нахмурилась. Её это расстроило, ведь Персефона надеялась найти здесь что-нибудь, но у стола Аида не было даже ящиков. Она вздохнула, Я обернулась, вспомнив, как Минфа появилась в проходе позади стала Аида. Сейчас на стене не было ни единого намёка на дверь. Она подошла ближе и наклонилась, чтобы изучить стену. Бесполезно. Дверь, видимо, отзывалась на магию Аида, а это значило, что она должна отозваться и на её благо. Она провела рукой по гладкой поверхности, и её рука вдруг погрузилась в стену. Персефона охнула и отшатнулась. Сердце бешено забилось у неё в груди. Она осмотрела свою ладонь со всех сторон, но не обнаружила ран. Любопытство взяло верх, и девушка оглянулась через плечо, прежде чем попробовать снова войти в стену. Та расступилась перед ней, словно жидкость, и Персефона оказалась по другую сторону, в коридоре с хрустальными люстрами, несмотря на исходящий от них свет Её ноги остались в тени, и сделав шаг вперёд, она упала, приземлившись на что-то острое. От удара у неё сбилось дыхание. Запаниковав, она продолжала делать резкие вдохи, пока дыхание не восстановилось. И только после этого она поняла, что упала на ступеньку. Свет наверху едва очерчивал края лестницы. Персефона поднялась на ноги, несмотря на острую боль в боку. Она сняла туфли и оставила их на ступеньке, а потом осторожно пошла вниз по крутой лестнице. Прижав одну руку к боку, другой она держалась за стену, опасаясь, что если снова упадёт, то переломает себе рёбра. К тому времени, как Персефона добралась до земли, её ноги и бок сильно болели. Впереди сквозь расщелину проникал ослепляющий, но мутный свет. Она направилась к нему. И вышла прямо в поле высокой зелёной травы, усеянной белыми цветами. Вдалеке устремлялся в небо дворец из обсидиана, великолепный, но зловещий, словно тучи с молниями и громом. Оглянувшись, она обнаружила, что вышла из огромной чёрной горы. Так это и есть подземное царство, догадалась она. Оно казалось таким привычным, таким прекрасным, Совершенно иной мир под их миром. Над головой простиралось светлое небо, но она не видела солнца. Воздух был ни тёплым и ни холодным, хотя лёгкий бриз, шевелявший траву и её волосы, заставил Персефону поёжиться. Он приносил с собой и смесь ароматов: сладких цветов, пряностей и пепла. Так пахло и отоиде. Ей хотелось надышаться этими запахами, но даже от лёгких вдохов После падения её тело пронзала боль. Персефона пошла вперёд, скрестив руки на груди, потому что боялась дотронуться до нежных белых цветов, ведь они могли тут же завянуть. Чем дальше она шла, тем больше в ней рос гнев на Аида. Её окружала пышная растительность. Где-то глубоко внутри ей хотелось, чтобы в подземном царстве были только пепел, дым и огонь. Но она обнаружила жизнь. Почему Аид выбрал для неё такое задание, хотя и сам уже в этом преуспел? Персефона продолжала идти в направлении дворца. Он был единственным, что она видела в огромном поле. Её удивляло, что за ней до сих пор никто так и не вышел. Она слышала, что у Аида была трёхголовая собака, охраняющая вход в подземное царство. Ей стало интересно. Что помогло ей выйти незамеченной? Было ли это её благо? Вот только она уже почти мечтала, чтобы кто-то оказался рядом, потому что чем дольше она шла, тем тяжелее дышала и тем сильнее болел бок. Вскоре дорогу ей преградила река. Вода в ней была непокойной, тёмной и бурлящей, и река эта была так широка, что по другую сторону виднелась лишь размытая зелень. А это должно быть Стикс, решила она. Он отмечал границы подземного мира и был известен Хароном, демоном, которого также называли проводником душ. Он перевозил души на своём пароме в подземное царство. Но Персефона нигде не видела ни демона, ни его парома. Повсюду были лишь цветы. Берег реки заполнили бесчисленные нарциссы. Как ей пересечь реку? Девушка оглянулась на гору. Она уже зашла слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Персефона отлично плавала, вот только боль в боку могла сильно её замедлить. Если не считать ширины, река выглядела довольно непримечательно. Просто тёмная вода в глубоком русле. Персефона шагнула к краю берега. Это был суровый скользкий обрыв. Цветы, растущие на склоне, образовывали белое море, странный контраст с водой. похоже на нефть. Она осторожно мокнула ногу в воду, прежде чем погрузиться полностью. Вода была холодной. Дышать стало тяжелее, из-за чего боль в боку усилилась. Но стоило ей начать плыть, как что-то схватило её за лодыжку и потянуло вниз. Она не успела даже вскрикнуть, как оказалось под водой. Персефона пиналась и била руками, но чем больше она боролась, Тем сильнее сжималось кольцо на ладышке, и тем быстрее двигалось существо. Она попыталась выкрутиться, чтобы взглянуть, кто её схватил. Но болевой спазм заставил её вскрикнуть, и в рот ей хлынула вода. Потом что-то схватило её за запястье, грубо дёрнув. И существо, державшее её за ногу, остановилось. Увидев, что держало её за запястье, багиня попыталась закричать. Но вместо этого лишь вдохнула в воду. Это был труп. На неё смотрели пустые глазницы, окружённые свисающими с черепа лоскутами кожи. Богиня оказалась между двумя мертвецами, которые тащили её в противоположные стороны. Скоре к ним присоединились ещё двое, схватившие Персефону за оставшиеся конечности. У неё горели лёгкие, болела грудь, и она чувствовала, как за глазами простёт давление. Я погибну в подземном царстве. Внезапно один из мертвецов отпустил её, чтобы наброситься на остальных, и трое других последовали его примеру. Персефона воспользовалась шансом и поплыла прочь, так быстро, как только могла. Она ослабела и устала, но видела странное небо Аида, сияющее над поверхностью воды. Оно обещало свободу и воздух. И это придало ей сил. Девушка вынырнула из воды как раз в тот момент, когда её догнал один из мертвецов и снова потянул вниз. На этот раз её спасли. Кто-то на берегу реки успел схватить её за запястье и вытащить из воды. Мертвец выпустил её ногу, выкрутив её в отмястку. У неё вырвался крик, но сделать вдох ей не удалось. Она чувствовала под собой твёрдую землю, и мелодичный голос приказал ей дышать. Она не могла из-за боли и изнурения. Персефона почувствовала, как чей-то рот прижался к её губам, и её лёгкие наполнились воздухом. Она перевернулась на живот и изрыгнула на траву воду. Потом она в изнеможении рухнула на спину. Над ней нависло лицо мужчины. Своими золотыми кудрями и бронзовой кожей он напомнил ей сияние солнца, но больше всего её поразили его глаза. Они были золотыми и светились любопытством. "Ты бог", удивлённо произнесла она. Он улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. "Ага. Но ты не Аид". "Нет", кажется, его это позабавило. "Я Гермес". "А" Ответила она и опустила голову на землю. А? Да, а? Он улыбнулся. Так ты слышала обо мне? Она закатила глаза. Бог хитрости и воровства. Прошу прощения. Ты забыла торговлю купцов, дороги спорт путников, атлетов, геральдику? Как я могла забыть геральдику? рассеянно спросила она и поёжилась, глядя в мутное небо. Тебе холодно, спросил он. Ну, меня только что вытащили из реки. Гермес снял с себя плащ и накинул на неё. Ткань облепила её кожу, и только тогда она вспомнила, что надела вне ночь короткое серебристое платье. Она покраснела. Спасибо. Всегда пожалуйста, ответил он, всё ещё наблюдая за ней. Можно я угадаю, кто ты? О, да, развлекайся. кивнула она. Несколько мгновений он серьёзно рассматривал её, постукивая пальцем по полным губам. Хм. Думаю, ты богиня сексуального отчаяния. Персефона закашлялась от смеха. Кажется, это Афродита. Я сказал сексуального отчаяния? Я имел в виду сексуального отчаяния Аида. Стоило лишь этим словам слететь с его губ, Как порыв бешеной силы отшвырнул его назад. Его тело с грохотом приземлилось на пыль и камни. Персефона приподнялась и села, несмотря на боль. Она повернулась и увидела Аида, возвышающегося над ней в своём идеальном чёрном костюме. Его глаза мрачно мерцали, а ноздри раздувались от ярости. "Зачем вы это сделали?" гневно спросила она. Вы испытываете моё терпение, богиня, и мою благосклонность, ответил он. Так ты и правда, богиня, с триумфом произнёс Гермес, поднимая с невредимым с груды булыжников. Персефона недовольно покосилась на Аида. Он сохранит вашу тайну, или окажется в Тартаре. Гермес отряхнул с рук и груди грязь и осколки камней. Знаешь, Аид, не всегда нужно угрожать. Иногда можно попробовать просто попросить. Как вот сейчас ты мог бы попросить меня отойти от твоей богини, вместо того, чтобы швырять через половину подземного царства. Я не его богиня. А вы, Персефона взглянула на Аида. Гермес в изумлении поднял брови, когда она поднялась на ноги, потому что вплоть до этого момента девушка гневно взирала на них обоих с земли. Вы могли бы быть с ним добрее. Он спас меня, вытащив из вашей реки. Встав на ноги, она тут же пожалела о своём порыве. У неё кружилась голова, её тошнило. Вас бы не пришлось спасать, вытаскивая из моей реки, если бы вы дождались меня. Верно, потому что вы были заняты кое-чем другим. Она закатила глаза. Интересно, что бы это значило? Вам принести словарь? Гермес рассмеялся, и Аид повернулся к нему. Почему ты ещё здесь? Персефона покачнулась, и он бросился к ней, не дав упасть на землю. Подхватив девушку, Аид задел её бок, и она застонала. Что случилось? спросил он. Я упала на лестнице. Кажется, я Она сделала вдох и поморщилась. Кажется, я ушиб рёбра. Встретившись с ним взглядом, Она с удивлением заметила в его глазах обеспокоенность. Персефона вспомнила слова Илиаса. Он сильно переживает, когда кому-то из его царства причиняют вред. Всё нормально, прошептала она. Я в порядке. Но Гермес добавил: у неё ещё приличная рана на плече. И обеспокоенность, которую богиня увидела в глазах Аида, сменилась гневом. Он стиснул челюсти и осторожно поднял Персефону на руки, чтобы не сделать ей ещё больнее. Куда мы идём? В мой дворец, сказал он и перенёсся, оставив Гермеса в одиночестве на берегу.